537-е гуру Страдать и мучиться за других можете сколько угодно, но падать духом нельзя. Чем более поддается дух энергиям внешних воздействий, раздуваемых темными, тем более усиливаются они, как бы вдохновляя темных злоделателей и давая им импульсы к новым выдумкам и нападкам. И надо поменьше выражать вслух свои мысли, ибо подслушивателей много. В мысли проникать им труднее, но каждое неосторожно сказанное слово ловят и тотчас начинают действовать соответственно полученной информации, то есть вредить. Так бы остались инертными, но жалобы, неудовольствия, огорчения их махинациями, высказанные вслух, дают им пищу для новых злых Сами даете им в руки оружие, которым они вас и бьют». И чем больше вы являете свои огорчения и страдания, тем больше ударов навлекаете на себя. Пространство и видит, и слышит, видит, и слышит и темные твари, толпящиеся вокруг. Зачем же давать им топливо для костра, на котором они так старательно мучают легкомысленных жалобщиков и недовольных? Самозащита от них в духе. Молчаливость и сдержанность могут быть мощной защитой.